Глава 35. Аксель. Сэм сняла очки, как только я опустился в кресло напротив ее стола. По привычке я оглядел помещение, обращая внимание на те забавные мелочи, которые она разложила в каждом уголке. Рисунки ее детей, игрушечные фигурки, оставленные кем-то из них во время визита, семейные фотографии. «Ты собираешься что-то сказать?» Она задорно посмотрела на меня. Просто хотел убедиться, что ты поговорила с транспортниками. Я договорился с Леей, что на следующей неделе мы перевезем картины из ее студии в галерею. У нее только что окончились занятия, и она собиралась остаться в Байрон-Бэй на несколько дней, чтобы помочь с организацией экспозиции. Я поговорила с ними, и все устроено. Хорошо, это замечательно. Что ж... Что ж? С тебя объяснение! Тебе дети утром что-то в кофе подсыпали? Не переводи все в шутку, отрезала она. Я хочу знать, почему ты так заинтересован этой девушкой. Может, мы и недолго работаем вместе, но я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понять, что она явно особенная, раз ты решился на такой шаг. Давай-давай, Аксель, я не кусаюсь. Пока что. Я сдержал улыбку и глубоко вздохнул. «Это она. Девушка, о которой я тебе рассказывал. Та, в которую ты был влюблен?» «Да», — с трудом произнес я. «Ты ни о чем со мной не говорил, Аксель? Ты знаешь, что я имею в виду? И мне пришлось неделями донимать от тебя, чтобы ты рассказал мне об этом?» «Это нелегко». «Понимаю. И каков план?» Я просто хочу, чтобы выставка была идеальной. Я твердил себе, как важно, чтобы я наконец-то выполнил обещание, данное Дугласу в ту случайную ночь, которую мы провели у меня дома, в тот день, когда я отказался от своих мечтаний и спрятал их поглубже в шкаф, а взамен решил отдаться чужим грезам. Я вздрогнул, вспомнив слова Дугласа. «Аксель, ты либо рисуешь, либо не рисуешь». И однажды ты либо полюбишь, либо нет. Потому что по-другому ты не умеешь. Как же он был чертовски прав. Ты хочешь, чтобы мы сделали что-то особенное? Не знаю. Я потер челюсть. Я хочу, чтобы это было что-то родное. Родное? Она нахмурилась. Да, она родом отсюда. Я хочу, чтобы это было уютно чтобы люди приходили не просто посмотреть на картины, а хотели остаться на некоторое время и поговорить. Помнишь ту выставку, где мы наняли кейтеринговую компанию? Хотя в случае с Лей Джонс речь идет всего о нескольких работах. Мы можем это сделать? Да. Плюс есть возможность привести еще несколько картин на один день. У нее есть кое-какие неподдающиеся классификации. Сэм посмотрела на меня с интересом. «Не думаю, что мы должны держать их в каталоге, но можно на день освободить под них еще одну комнату». «Полагаю, тебе стоит посоветоваться с Хансом, но, пожалуй, это хорошая идея. У нас давно не было сильной выставки, а если девушка местная, что ж, это всегда привлекает больше людей. Это может быть интересно».